Глава пятьдесят седьмая. Бент, Орегон, пятница, второе августа две тысячи двадцать четвертого года. Спустя двадцать минут Слоан с все еще влажными после душа волосами подошла к боковому входу в главный дом. Нора встретила ее у раздвижной стеклянной двери и протянула кружку с кофе, от которой шел пар. Спасибо, поблагодарила Слоан. Она вошла в кухню, ощутив запах бекона, тостов и кофе. Все собрались за кухонным столом. Доброе утро, дорогая, улыбнулась Тилле. Доброе утро, поздоровалась Слоан. Хорошо спала? Да, котыч у вас просто замечательный. Давайте поедим, а потом за работу, предложил Эллис. Пока они ели омлеты и тосты, Рид включил телевизор. Утренние выпуски новостей были по-прежнему посвящены возвращению малышки Шарлотты, и там по-прежнему мелькали фотографии Слоан вперемежку со старыми архивными кадрами. Я считаю, что нам нужно нанять адвоката для интервью Слоан, начал Эллис, чтобы он присутствовал, особенно если ты собираешься давать официальное интервью. Слоан пожал плечами. Ладно. Мы можем вызвать кого-нибудь из компании, если только у тебя уже нет собственного адвоката. Нет, у меня его нет. А зачем мне адвокат? Чтобы ты не попала в ловушку. Мой брат и Анабель все еще числятся пропавшими без вести. ФБР, по твоим словам, возобновляет расследование. Если мы все начнем отвечать в разнобой на каждый случайно заданный вопрос, федеральный агент обязательно попытается использовать наши слова против нас. Для чего ему это? – удивился Слон. Рито улыбнулся. Эллис перестраховывается, но это правда. Мы не хотим сказать что-то не то во время интервью. Если мы начнем раздавать интервью в присутствии официальных юридических представителей... Вероятность распространения домыслов и слухов уменьшится. К сожалению, вскоре после произошедшего тридцать лет назад мы поняли это на собственном горьком опыте. СМИ будут искажать любые наши слова и заявления, чтобы соответствовать тому нарративу, который они надеются продать. Но сейчас мы этого не допустим. Элис вытер рот и встал. Я сделаю несколько звонков. У тебя есть кто-нибудь например, пап из наших? Если нет, я позвоню нашему общему знакомому. Тебе решать, сынок. Элис кивнул и поспешил из кухни. У слона сложилось впечатление, что отпуск Элиса Марголиса подразумевал чтение юридических сводок и разработку стратегии судебного разбирательства. Трудно было представить этого мужчину, лежащем на пляже в плавках. Рид рассмеялся, когда Элис вышел. Похоже, у него нет кнопки выкол. Нет, улыбнулся слон. Но я трону то, что он так хочет мне помочь. Это вина выжившего, вставила Тилли, делая глоток кофе. Тилли, сказал Рид с упреком в голосе. О, прекрати! Сейчас это также очевидно, как и тогда. Он чувствует вину за то, что его брата больше нет, и поэтому испытывает потребность компенсировать его отсутствие. Он работает в офисе почти три десятилетия и постоянно пытается заслужить нашу похвалу. Возможно, задумался Рид, но мне кажется, что тогда причина в другом. Так, встала Нора, поднимаясь из-за стола с тарелкой в руках и направляясь к раковине. Давайте не будем говорить о Белисе, особенно когда его здесь и нет, и он даже не может ничего сказать в свое оправдание. Сказать в свое оправдание? – переспросила Тилли. Мы же не выдвигаем обвинения, так просто рассуждаем. Нора неловко улыбнулась. Слон, затем снова посмотрела на Тилли. И все же давайте сменим тему. Хорошая идея, согласился Рид. Я организовал экскурсию по винограднику и винодельне, поскольку Слон здесь впервые, я подумал, что и нам тоже стоит отвлечься от суматошного безумия, от которого мы только что сбежали. Слон улыбнулась. Последнее, что ей сейчас было нужно, это тур по винодельне. Как тебе идея, дорогая? поинтересовалась Стиля. Слон натянула на лицо улыбку и кивнула. Да, звучит заманчиво. Отлично, обрадовался Рид. «Пойдёмте собираться. Встретимся в дегустационном зале через час и начнём!» Рит и Тилли скрылись в спальне первого этажа, оставив Нору и Слуан вдвоём на кухне. Нора улыбнулась. «Извини, ты лишь немного заглянула за кулисы моего постоянного противостояния». Слуан улыбнулась. «Думаю, ты хорошо справляешься. Могла бы и лучше, но ещё не вечер. Да и пока это вся энергия, что у меня осталась, перед большим туром». Нора закатила глаза. Давай зайдем в фотолабораторию и посмотрим, что на той пленке. Сейчас, конечно, у нас целый час в запасе.